Восьмой. Наблюдайте за сокровищем сердца. Дабы не было оно в небрежении, сердце нужно питать. Сердце нуждается в питании, так же как и тело. Тело питаем каждый день, почему же о сердце забыли? Сердце питается любовью и устремлением. Любовь огненная к Владыке лучшие питание для сердца. Сердце питается огнём. Даже в пище земной нужны витамины, элементы огненные. Но сердце питается огнём без примеси плотных частичек. Лишённое своей пищи, может заглохнуть. Сердце живёт своей жизнью. Ему также нужен обмен веществ, и также нужен ритм и порядок в принятии своей пищи. Люди забыли, что у них есть сердце. потому многие сердца засохли культура сердце требует чтобы оно жило чувствами чувство любви сострадания преданности мужества бесстрашие своими огнями питает его высокие чувства дают утончённую пищу утончая и сердце есть пища неполезная убийственная и смертельно вредная Страх, раздражение и сомнение отравляют сердечные ткани ядами тёмных огней. Их отложения перерождают ткани сердца, омертвляя их. Под влиянием этих отравителей многие сердца заживо разлагаются и смердят. Недаром все эмоции сопровождаются запахами по сущности своей и часто очень неприятными. Огни сердца обладают запахами и ароматами. Шкала чёрных огней даёт различные степени зловония. Шкала светлых и чистых ароматов. Высшие чувства благоухают. Благоухающее чистое сердце. Профилактика сердца и правильное его питание заключается в том, что в сферу его чёрный огонь И отброски его не допускаются. Чувства и эмоции земной школы, зловонием микрокосм наполняющие, не могут служить пищей устремлённому сердцу, не нанося ему тяжких повреждений. Ужасно зловоние низших страстей. Неприятно и отталкивает зловоние и уныние, страх, беспокойство, зависть, и прочих переживаний, столь обычных и свойственных людям. Робкий человек, носящий в сердце своем ехидно боязни, отравляет зловонием своим, окружающий его атмосферу и людей. Есть люди, которые постоянно излучают зловоние, и есть люди, которые благоухают. Их несказанно мало, но много зловоний несущих. Все процессы организма, невидимые и видимые, сопровождаются запахами. Этим запахом даёт тонус сердце. Аура подижника благоухающая, аура служителей тмы зловоняет. Так разделение на свет и тьму может идти и по запахам. Болезни тоже сопровождаются запахами, но признаком тёмного служения служить не могут. Но зловонныть мы зловонны всегда, болеют они или здоровы. Необходимо также учить, что бывают и ядовитые ароматы. Лишь огненное сознание может различить границы. Но несомненно одно: разложение физическое или психическое всегда сопровождается зловонью. Чистая пища, омовение, Очищение желудка, профилактика мыслей и эмоций освобождает организм от низших запахов. Но никакие меры не могут лишить низшие сознанию присущего ему запахов. Даже мысли имеют свои ароматы, положительные или отрицательные, в зависимости от того, с какими чувствами они связаны. К сожалению, современная наука и медицина уделяют мало внимания этому вопросу, а между тем даже при малом наблюдении можно было бы собрать богатейший материал. Наука об ароматах и запахах, так называем, новую отрасль знания.